Глава 98 Где-то на Айке по зловонному коллектору брели трое. Тони шел, опираясь на капитана Эббота, а сам Эбботт, не останавливаясь, засыпал Майкла Панакиса вопросами. Тот заикался и сбивчиво отвечал в микрофон надетого на его голову краба. Минута за минутой, шаг за шагом, Майкл Панакис все красочнее и шире освещал свое сотрудничество с АПР. Все подробнее и понятнее становились тайные схемы взаимодействий. Звучали фамилии и цифры. Эбботт слушал своего пленника и ликовал. Сведения представляли чрезвычайную важность. И если бы их удалось переправить через основной рубеж, парням из колледжа пришлось бы раскошелиться. Бен Форенсен, стоявший на мостике грузовика аскот рядом с капитаном Вилли Ганселлом, ничего не знал об этих событиях. — Сэр, авианосцы заметили наше движение и начали перемещаться, — сообщил капитану оператор радара. — Пусть перемещаются. Сейчас мы перейдем на курс параллельно рубежу, и они успокоятся. — Сколько еще будут длиться работы по монтажу? — спросил Форенсен. — Ему не нравилось, что корабль совершал маневры с незакрепленной лебедкой. — Ньюман сказал 40 минут, — невозмутимо ответил гансол А Ньюман еще никогда меня не подводил. «Не переживайте так, мистер форренсон кабель уже подсоединен, и скоро люди вернутся на борт». «Сколько до сеанса связи?» «Два часа 43 минуты», — посмотрев на свои часы, ответил Бен. Неожиданно подошел помощник капитана Макс Фуллер. «Мистер форренсон ваша машинка сработает. Обязательно сработает», — сказал он. «Спасибо, мистер Фуллер. Я тоже надеюсь на это».